Василиса Таким образом, при дальнейшем разбирательстве и появлении фигуры Сергея Ольховского, умершего в начале 20 века, история стала выглядеть еще более неправдоподобной. Матвей говорил и говорил, гладко, четко, будто с бумаги читал. А все слушали. И я, и Динка льдинка, и незнакомый сухопарый господин в дорогом костюме и второй, тоже незнакомый, и тоже в дорогом костюме, но при этом совершенно не солидного, неприличного вида. Мятое и испятое лицо, взъерошенные волосы, клочками мокрой пыли, прилипшие к черепу, расстегнутый воротничок и толстая в складочку шея. Неприятно смотреть, но лучше уж на него, чем на Ижицына. Мы не разговаривали, короткое вежливое приветствие с утра не в счет. И приглашение проследовать в малый зал тоже. Он снова отмерял слова, точно опасаясь произнести лишнее и дать мне повод уцепиться, высказать все, о чем я думаю. Зря опасается, я не привыкла говорить. Уеду молча. Сегодня же пусть только Матвей завершит рассказ. С одной стороны, Ольховский – личность романтическая, любовь, дуэль – но и ко всему реально существовавшее, если кому вдруг вздумается проверить. Более того, полагаю, в свете дальнейших событий проверка бы состоялась и подтвердила полную...» Матвей запнулся. «Неадекватность», — подсказал Ижицын. «Ну, пусть будет неадекватность. В общем, полную неадекватность Евгения Савельевича. Ведь если разобраться...» то Ольховский – персонаж из вашей семейной истории, который вы, Евгений Савельевич, не в обиду будь сказано, испытываете прямо-таки необъяснимую любовь. Отчего же необъяснимую? С моей точки зрения как раз все логично. Верю, охотно верю именно в логику, а не в эмоции. В то, что мне заплатят за беспокойство – и, конечно, еще раз извиняться и выпроводить из дома со всей приличествующей случаю торжественностью. «Ну да, конечно, логично, очень логично. Сначала дом, потом стремление его восстановить, и тут же старая история о самоубийстве Натальи Ижицыной, которая самоубийством как таковым не было. «Говорите лишь о том, что знаете наверняка», — оборвал Евгений. «Наверняка?» «Можно и так. Если наверняка, то я знал, во-первых, что у вас имелся довольно веский повод избавиться от Маши Казиной. Смерть второй девочки также была бы вам на руку, фигурально выражаясь. С какого боку не сунься, всюду вы, Евгений Савельевич. И со стороны духа Ольховского...» Тут Матвей закашлялся. «Простите, простыл». «Лечиться надо», — буркнул краснолицый тип в мятой рубашке. «Буду». Итак, со стороны Ольховского и древней, некогда весьма нашумевшей истории, связанные с именем Ижицена, и со стороны материальной выгоды, которую вы, несомненно, получили бы. Ну и со стороны уважаемой Василисы Васильевны, чья персона весьма замутила воду, хотя и помогла, да, несомненно, помогла. Щекам горячо, кажется, краснею. Хорошо, что здесь нет зеркала, впрочем... Глаза тоже своеобразные зеркала. Динкины обеспокоенные, виноватые от чего-то. Наверное, вчерашняя вспомнила. Ничего, это забудется, и все будет как раньше. Ее визиты, чай, болтовня и чертов дождь за окном. Или снег, или зыбкий осенний туман. Туман в глазах Казина. Липкий, равнодушно отстраненный и заразный этим равнодушием. Тот второй в костюме смотрит с брезглевым любопытством. Матвей с насмешкой. А в первую встречу вежливым был, предупредительным, как Ижицан. В вежливости нет правды, да и нигде нет. С одной стороны, все три девочки, попавшие в мое поле зрения, посещали кружок рисования, который вела Василиса Васильевна, который, опять же, напомню, вдруг попала в этот особняк по причине совершенно идиотской за себя говори умник огрызнулась динка неожиданно зло и обиженно и ковер носком туфельки ковырнула так что из под примятого светлого ворса выглянула серая шкурка изнанка прошу прощения не хотел обидеть я лишь указал что пребывание многоуважаемой василисы васильевной в этом доме Со стороны выглядело несколько странно. Матвей даже поклонился в мою сторону комично, прижав руки к груди, а локти растопырив в стороны. Динка хмыкнула, а Казин икнул. Итак, снова нить тянулась к Ижицыну. Слишком уж явно тянулась, понимаете? И после разговора с Евгением Савельевичем я некоторое время пребывал в растерянности. Именно из-за нарочитости улик. «Скажем, распечатанные письма, которые получала Маша, довольно характерный старый картридж с дефектом печати. Точно такой же стоит в кабинете Евгения Савельевича. Будто нарочно, еще один указатель». На сей раз Матвей держал паузу долго, и никто не решился поторопить. Сидели, слушая тишину, ждали, дождались». Главное, как показывает моя практика, поставить основной вопрос: кому выгодно? Ему! Казин ткнул пальцем в Евгения. Нет, никому выгодна смерть Маши, а кому выгодно, чтобы думали, что смерть девочек выгодна Ижицыну? Путаешь, Матвей, мягко укорил человек в костюме. Не путаю. На самом деле все просто и сложно одновременно. У преступника было... «Две цели», — перебил Ижицын. «Если позволите, дальше я». «Пожалуйста», — Матвей сделал приглашающий жест. «Если угодно, буду рад выслушать коллегу». Динка подвинулась ко мне и, наклонившись, шепнула. «Если хочешь, давай уйдем. Ну его, придурка этого! Я вчера вот что подумала. Если ясно, что это не Колькины, а твои картины!» «Если доказать можно, а ведь можно же, то зачем тебе Ижицын? Чего страдать? Ты же сама теперь богатая. Ну или будешь?» «Буду, наверное, но не хочу. Ничего не хочу и рисовать тоже. Дом останется без портрета. Жаль, должен был красивым получиться. Желто-коричневая готика, сжженная карамель на горьком шоколаде, широкие мазки фона». И тонкая вязь случайных прикосновений кисти. Цели две. Первая получить подряд на строительство, вторая избавиться от меня. Точно, когда они сошлись, то все вырисовалось. Матвей так не смог сидеть молча. С Иваном мы знакомы достаточно давно. Ижецин потер переносицу, улыбнулся так, как умел виноватый и неуверена. Он хороший работник, из тех, которые априори считаются незаменимыми. Мне было легко с ним». «И вы имели неосторожность сделать его компаньоном», — снова перебил Матвей. «Да, мне казалось, это будет справедливо. Даже не столько справедливо, сколько выгодно. Я собирался несколько отойти от дел, перепоручив руководство Ивану» а человек, который кровно заинтересован в доходах от фирмы, работает лучше. Но вы правы, это было неосторожно. Именно, когда Иван из наемного работника стал совладельцем, у него возникла вполне себе резонная мысль, а почему бы не стать просто владельцем? Ему казалось, что я разоряю фирму, что мои странности перешли те границы, которые отведены именно странностям, «Став чем-то большим?» сумасшествием!» «Фу ты, ну ты!» — шепнула Динка. «Говорят, складно, точно всю ночь тренировались. Хотя кто их знает?» «Никто. Уж точно не я. Я случайный человек в этом доме. Я скоро уйду. Уже должна была бы, но от отчего-то задержалась. Ах да, чтобы узнать, за что меня едва не убили!» «Итак», — Матвей снова перехватил нить беседы, «имеем удобную ситуацию расчистить путь для фирмы и убрать компаньона, свалив на него все произошедшие несчастья. Второе самоубийство, вероятно, повлекло бы расследование, которое можно было бы подтолкнуть в нужном направлении, скажем, письмами весьма странного содержания. Их бы нашли, хотя бы потому, что их не прятали». На них в первом случае просто не обратили внимания, но второй эпизод — это, согласитесь, веский стимул вернуться к первому, сопоставить, проанализировать и выйти на Евгения Савельевича. Хитро, — заметил человек в костюме. Было бы хитро, если бы он не начал нервничать. Все таки работа подобного плана требует выдержки. Ну и доверие к напарнику, господину Маркову, а у Ивана терпения не хватило. Тем паче, когда вторая девочка нашлась, и весь план оказался под угрозой. Матвей замолчал, оглянулся на Ижицына. «Можно воды, а то в горле пересохло? А лучше чаю, только не горячего, теплого бы, и не сильно крепкий, это вредно». «Какие мы нежные!» – фыркнула Динка. «Эй, мне кофе тогда, только горячий и крепкий. Вась, тебе чего? Ничего, спасибо. В шоколадно-кофейный аромат вплетаются цитрусовые нотки Динкиных духов. Она держит чашку на ладони, нюхает осторожно. Очередное представление. А я в нем фоном. Снова завидую, ну и пусть. Я уже привыкла и фоном быть, и завидовать, и молчать. Тем паче все тут молчат. Казин вон прикрыл глаза. То ли спит то ли ждет продолжения рассказа. Его компаньон не сводит взгляд с Динки. Ижицын сел-таки на стул в полуоборота Хорошая поза для портрета, вроде бы расслабленная, но вместе с тем... Вместе с тем... Вместе с тем... Матвей плюхнул в чай и варенье и принялся размешивать. Вместе с тем у Ивана появилась другая идея, связанная с Василисой Васильевной. И идея эта весьма неплохо вписалась в историю, причем как в старую, которая тянулась к Ольховскому и событиям, происходившим в доме в начале прошлого века, так и в нынешнюю. Более того, некоторым образом истории перекликались. Скорее уж отражались, пробормотал Ижицын. Тут, несомненно, моя вина. Надо же, а виноватым не выглядят. Скорее уж раздраженным, наверное, не привык оправдываться. Впрочем, кому нужны эти оправдания? Мне нет. Я просто хочу уйти, но отчего-то сижу, вдыхая кофейный цитрусовый аромат, делая вид, что наблюдаю за собравшимися, а на самом деле мне все равно. Матвей, постучав ложечкой по чашке, сунул ее в розетку с вареньем, подул на чай, попробовал осторожно — И, сделав глоток, продолжил. «Слишком заманчиво было повторить историю. Господин Ижицын убивает из ревности, тем паче какой повод приезд бывшего друга, более чем друга Василисы. Прислуга бы подтвердила, что вас эта новость взволновала, а значит...» «Это ничего не значит», — отрезал Ижицын. И снова он прав. «Ничего не значит. Обидно вот только...» Но моя обида – моя проблема». «Ну да, ничего. Почти ничего, если не считать, что в результате почти одновременно случилось два события. Первое. В палате к Юлице Гунко проник Марков, который вручил очередное письмо, а вместе с ним и снотворное. Немного, но девочки хватило бы. Впрочем, ведь не так важно, до смерти она отравится или нет. Главное – прецедент, случай – способный привлечь внимание. Ну а второе, Иван попытался действовать самостоятельно. «Думаю, Евгений Савельевич, вас бы он тоже попытался устранить, скажем, в порядке самозащиты. Да, при этом ему грозили некоторые неприятности, но при хорошем адвокате...» Матвей выразительно замолчал. Динка вздохнула, подалась чуть вперед и чашечка, покачнувшись на ладони, пролила ароматную кофейную каплю на подол ярко-бирюзового костюма. «Черт!» – Динка поставила чашку на столик. «Нет, ну вот же, вот!» «Прошу!» – компаньон Казина протянул бумажную салфетку. «Не стоит так расстраиваться». «Ну да, сказочное невезение!» Динка прихлопнула салфеткой кофейное пятно. «Нет, ну кто знал!» «Именно этот вопрос я и задал», – подхватил Матвей. «Второй и очень важный. Кроме того, кому выгодно. Выгодно Ивану. Знает семейную историю кто тоже он. А вот умеет. Честно говоря, именно этот момент долго не состыковывался, пока...» «Они родственники», – сказал Ижицын. «Дальние, но родственники. Я знаком с Валентином Витальевичем Марковым, «Более того, именно по его совету я приехал сюда. Он как-то сказал, что и мой дед, и мой отец во многом были несчастны именно из-за страха перед памятью, из-за того, что многое отрицали, хотя отрицание и осуждение не выход, и что все настоящее растет из прошлого. Еще он предложил съездить, посмотреть на место, о котором мне столько рассказывали. «А вы его купили». «Да, мне понравился дом. Более того, если можно так выразиться, я в него влюбился». «В дом, значит, влюбился? от чего то снова верю. Наверное, потому что это место невозможно не любить. Карамельно-шоколадная готика, обманчивая простота гармонии в камне. Я нарисую этот дом не для а для себя, на память». «Ну?» – Матвей задумался – Похоже, что мысль избавиться от вас возникла много раньше. Раз так, о родстве не знал. И я думал, что Иван его попросту нанял. Этот тип, который психолог, твердит про науку и исследование. Подал голос Казин. Я его урою. Игорь, спокойнее. Простите, он не очень думает, что говорит. Поспешно влез компаньон. Да, мой адвокат имел беседу с обвиняемым. Тот утверждает, что собирал материал о случаях суицида, так сказать, э, в тему, так сказать. Тему я ему устрою. Игорь? Чего Игорь? Казин, упершись руками в подлокотники, поднялся, одернув пиджак, поправил воротничок рубашки. Думаешь, я ни хрена не понял? Нет, понял все прекрасно. Мою Машку убили, чтоб подставить какого-то урода. «Саму посчастливилось отмазаться. Я рад. Безумно прям-таки. Только тех скотов, которые Машку на размен пустили, я все одно урою». «Грозный!» — Динка скомка в салфетку кинула ее на столик. «Ну, раз представление закончено, то зрители, наверное, могут удалиться». «Не смею задерживать», — в тон ответил Ижицын. «Был рад знакомству». Оговоренную нашим контрактом сумму вы получите. Получу, не сомневайтесь. Динкины каблучки оставили на ковре круглые вмятинки. вас идем. Ловить тут больше нечего, а мне еще шмотки собирать. Грязные листья, неряшливый драный ковер, примороженный блестящий свежим льдом, который вот-вот растает на зябком солнце. Ступать страшно. Листья хрустят, ломаются стеклом Того и гляди, рассыплются не то осколками, не то и вовсе желтовато, буру с ледяной пылью. Холодно. Ижицынский дом тянется к небу, норовя стряхнуть скользкие плети плюща, тяжело расправляя каменные крылья, щетинись башенками и островерхими крышами. Динка завозилась со сбором вещей, а мне находиться в доме было тяжело. Вот и вышла во двор. Черными полосами следы от шин, Казин с компаньоном уехали, и Матвей с ними, и мы с Динкой тоже, совсем скоро. Жаль, дом придется дописывать по памяти, а она ненадежна. Пройти вокруг, по скользкой смершейся листве, погладить жесткую щетину кустов, в котором белыми каплями застряли ягоды, потрогать влажную, украшенную желтым кружевом лишайника кору полей. «Гуляешь?» поинтересовался Ижицын, поднимаясь с оббитых серых ступеней. «Почему-то я так и подумал, что ты придешь сюда». «И что? Эта неслучайная встреча была неприятна и не нужна, ведь все выяснили, зачем снова». «Это боковая дверь, черная, для слуг, зеленщиков, мясников, ну и прочих». Ижицын указал на дверцу, полуутопленную в стене. «Три ступеньки», Поднимавшиеся к ней выглядели старыми, щербатыми и неимоверно грязными. И холодные, к тому же. Наверняка холодные. Тут несколько таких, но открыто лишь это. Раньше к ней отдельная дорога шла, а теперь вот. Теперь дороги не осталось. Пологий подол холма скатывался вниз к узкой синей-зеленой полосе леса. Тут раньше много чего было из хозпостроек. Ижицын кое-как отряхнул джинсы. Хоть бы куртку надел, что ли. Замерзнет же. Я вот думаю конюшню восстановить. Желаю удачи. Сердишься. Наверное, имеешь право. А я по-хорошему вообще должен виновато заткнуться. Да, признаюсь, виноват. После визита этого, который в детективы играет, я весьма обеспокоился. Неужели? Именно. В принципе, получить информацию о том, кто его нанял и зачем, оказалось несложно, как и дальше пройти почти тем же логическим путем, что и этот... — Матвей. Его зовут Матвеем. — Ну да, Матвей. Ижицын сел на ступени. Теперь вышло, что я смотрю на него сверху вниз. — Злой. Вот там в зале злым не был. И когда со мной заговорил, тоже не был. А теперь вдруг... Когда он злится, глаза серыми становятся, не льдисто-талыми, а будто из графитовой пыли. Мне было несколько сложнее ввиду личной привязанности к Ивану. Все-таки сложно поверить, когда близкий человек вдруг оказывается не совсем близким. Сочувствую. Коричневый кирпич, выступая над дверью, за сотню лет искрошился, пообломался, А медная ручка на двери блестела, как новая. Хотя почему как? Наверняка новая, просто сделанная под старину, достоверности ради. Доказательств не было. Точнее, то, что имелось, с равным успехом можно было повернуть и против меня, и против него. И ты решил рискнуть? Решил. Вернее, я недооценил степень риска. Полагал, что держу ситуацию под контролем, но... Прощение просить глупо, да как-то и не умею. И в это тоже верю, охотно верю. Молчание, неловкость, когда сказать друг другу больше нечего, а чтобы уйти не хватает предлога. Вежливость, воспитание — глупо. «Я наделал достаточно глупостей», — в тон моим мыслям сказал лыжицан, «Еще одна будет явным перебором». Я не могу позволить тебе уехать отсюда. И не позволю. Я предупреждал, что в отличие от того Ижицына, характер у меня скверный. Так что останься, Василиса, пожалуйста. Ну вот, и снова ему верю. Наверное, Динка права. Я сказочная дура. Но дура счастливая. Ульяна вошла в кабинет бачком. Осторожно, точно опасаясь, что на нее накричат. Чего тебе? Шумский отложил в сторону бумаги. Пьеса не писалась, вот не хватало в ней чего-то этакого, душевного. Хотя Антонина Федосеевна, которую он отрывки читывал, хвалила, но нутром, чуяла Егор Емельянович, не про то пишет, а вот про что нутро не подсказывало. В новой цветастой шале хозяйку и дареной, Да с вымытыми, сплетенными в косицу волосами карлица выглядела почти приличественно и держаться стала смелее. Вон хоть боится, но идет, улыбается так корявенько-кривенько. Может, и про нее написать? Хотя кому ж про Ульянку читать интересно будет? Никому. А Ульянка меж тем поставила на стол какую-то безделицу. Это что, подарок? Горбу не закивала, Замычало что-то невразумительное и торопливо из кабинета выскочила, А на столе, промеж списанных, исчерканных, измятых бумаг, остался ангел. Грубовато сработанный, вырезанный из розового камня, он гляделся тут чуждо и бледно, но... Было в нем что-то такое, знакомое. Сердоликовый, значит. Егор Емельянович взял в руки фигурку. Тот самый. Что с ангелом делать было непонятно. По-хорошему вернуть бы его Ижеценам, ихняя вещица. Но кому возвращать, когда дом пустой стоит? Где теперь наследничка искать? Да и зачем? Фигурка-то, если разобраться, рублев на пять потянет. И Шумский, отставив нежданный подарок, решил про себя, что если приведет столкнуться с наследником Ижицынским, то ангел он воротит. А раз нет, то чего уж тут, невелик убыток. А вот Антонине Федосеевне ангелочек понравится. Все непременно понравятся. Она этакие штукенцы и любит. Пусть уж остается. На память и на удачу. Конец. Книгу прочла для вас Елена Вольт.